Глава 36. Щедрое предложение. Рюрик, князь Новгородский. Такой вот скромный титул. Более того, он даже не абсолютный монарх, а конституционный, то есть не единовластный владыка земли Новгородской, а демократично избранный, то есть приглашенный направление общественным собранием. Вечем, то есть. Неплохо устроился бывший конунг. Город строили новгородцы. Торговые и промышленные структуры тоже они создали. А Рюрик у них что-то вроде воинского вождя у племени. М -м, как бы. На самом деле попробовали бы они его не избрать. Или не заплатить положенное за крышу. Очень удобно. Взять, к примеру, недавнюю историю со Скульдом. Вроде как за захват города ответственен Рюрик. Не уберег. Более того, его наместник сам впустил врага в город так что и все убытки вроде бы на князе. А вот и нет. По уложению новгородцы должны были отправить гонцов за помощью и до прибытия князя с дружиной оказывать всемирную помощь оставленному гарнизону. А они не оказали. А как еще объяснить тот факт, что наместник мертв, а бояре живы? Еще и отступничество имело место. Предложили Скульду Рюрикову должность. Ах, это была военная хитрость! Что ж, допустим, но посмотрим в глаза фактам. Скульда в город впустили добровольно? Да. Наместник мертв? Мертв. Предложение было? Было. Следовательно, уложение расторгнуто, и надо заключать новое. Или не заключать, и тогда новгородцы сами по себе. Наедет на город еще какой-нибудь скульд, помощи не ждите. И поддались вольные горожане. Простили, перезаключили. Выплатили. Всю эту историю рассказал мне Трувор, а ему — новгородский Тысяцкий Любор. Ругался, но сделать ничего не мог. Объяснили ему товарищи по боярству. Не за то Рюрику платит, чтобы помогал, а за то, чтобы не гадил. Пока контроль торговых путей за ним, Новгороду с ним придется договариваться. Трувор, которому была известна подлинная история этого контроля, только посмеивался. Аскольд с Диром — ставленник Рюрика? Да они спят и видят, как его на погребальный костер кладут. Бернир, не смешите мои варежки. У берсерка только один хозяин — Один. Хузар побил? Ага. Куснул разок и в кусты. Но объяснять все это новгородцам Трувор не стал. Зачем? У него с Рюриком ровно. А у меня? А у меня никак. Я, подумавши, к нему даже не поехал. Не впишется он за нас, потому что слава у него громкая, но дутая. Один серьезный проигрыш и лопнет. Вот не будь у меня вражды со свеями, он бы мое яроство охотно взял под крыло. Не затратно и популярности прибавляет. А схлестнуться со свеями? Зачем ему? Да, он может. Да, с его репутацией он запросто соберет достаточное войско чтобы пободаться с конунгом Эймундом. Вот только за что? За мой остров? Да будь у него возможность, он бы сам его конунгу отдал. Сменял бы на что-нибудь, например, на еще одну жену. А то Святозар Гостомыслова как-то с рождением наследника не спешит. И я тебе в этом деле тоже не поддержка, честно заявил Трувор. Но у меня есть к тебе предложение». — Да уж, удивил меня Трувор. — А задачил, потому что предложил не что-нибудь, а Плесков. — Понимаю, что наместником моим ты быть не захочешь. — Правильно понимает, не захочу. — И и тоже. — Удивительная приницательность. А как насчет князя? — Князь Плесковский. Я попробовал титул на вкус. Звучало солидно. И место интересное, перспективное. А что недружественные племена вокруг, так это чисто технический вопрос. Немного железной работы, и недруги превращаются в данников. Нет, предложение щедрое и от души. По мне, так именно Плесков, а не Изборск, Трувру стоило бы сделать столицей своего княжества, а не оставлять в союзном самоуправлении. Но надо ли оно мне? Не уверен. Всю жизнь просидеть на одном месте — гоняя всяких ливов, латов и прочих? Нет, не мое. Но отказываться надо аккуратно, чтобы не обидеть. Спасибо тебе, дружи, но нет. Плесков — это щедро, даже очень. Да ты же меня знаешь, жнец. Я на месте не сижу. И семья у меня на Селунде. Какой из меня князь для Плескова? — Да уж не хуже, чем Рюрик для Новгорода! — воскликнул Трувор. Ряд с ними заключишь. Людей оставишь сколько-нибудь, зданию поможешь. Там земли неплохие. Ну, вот и мимо шел, видел. А что, народ живет диковатый. Но для тебя их стреножить посильный труд. Если ты с кирьялами договориться сумел, то уж чудимо в тамошних с прочими укоротить сумеешь. Да они едва брата твоего увидят, сразу поймут, кто главный. А Плесковские тебе за это руки целовать станут. Им за счастье Миром жить до да рыбку ловить без помех. — А если кто серьезный придет? — спросил я. — Да кто придет? — отмахнулся Трувор. — Леса, болото. Да и я рядом. Посаблю, не сомневайся. Это ж не твое нынешнее ярство, куда мне две седмицы идти, да и то, если повезет. И конунга Свейского сильного здесь нет. Тут вообще сильных, кроме меня, нет. Ты да я любого недруга в болото скинем. Бери, родич, место хорошее. На двух реках стоит, озеро знатное рядом. Оттуда путь к нашему морю. Да, путь этот не близкий и не простой, но так это и хорошо. Если какой-нибудь конунг из ваших нагрянуть захочет, ты об этом задолгу узнаешь и встретишь, как подобает. Это не Новгород, который на главной дороге стоит и на которой все голодные нурманы облизываются. правду говорит Трувор, князь Изборский, знаю я этот водный путь. Как раз по нему сюда и шли. Оба озера, конечно, хороши, а вот реки, пока до Чуского озера добрались, семь потов сошло. И, кстати, в самом Плескове я по пути сюда решил не останавливаться, на всякий случай. Мимо прошли, сняв драконью голову и подняв белый щит на мачту, чтобы народ не напрягать. А встали уже значительно выше по течению, там, где Трувор свои корабли держал. В самом-то Изборске порядочной пристани не устроить, негде. Нет, как по мне, так Трувору надо было не меня в Плесков сажать, а самому там княжить. Но тем щедрее предложение. — По новгородскому укладу живут, значит, — сказал я. — А захотят ли меня люди Плесковские? Добром я имею в виду. — Уже хотят, — ответил Трувор. Я, когда Рулаво забирал, со старшими их разговаривал. Воинам у них нынче приятель твой Ставок. «Ставок пень — Ставок-пень? — изумился я. — Уже не Ставок-пень он, а Тысяцкий став, — ухмыльнулся Трувор. — После вашего стояния под Новгородом он немалую силу взял. — А тебе, иначе как с восхищением, слова не скажет. — Бери, плесков взять. Место как под тебя слеплено. — От же искуситель! — Я подумаю, Трувор, обещаю. Но только ты мне честно скажи, тебе зачем? Плесковский и так под тобой, и крепко. А я ведь сам по себе буду. Это ты понимаешь? Не будешь ты сам по себе. Трувор покровительственно похлопал меня по руке. Ты же родич мой, зять. А я внука даже не видел. И сын мой у тебя в Хирде. Нет, остановил он меня. У тебя ему самое место. Но я ж скучаю. И мать его тоже. А там рядом будем. Бери, Плесков, волчок, и будет всем хорошо. Да, аргумент. И мотив Труворов мне теперь понятен, по крайней мере, один. Дети, один из которых прямой наследник. И других нет. Не зря же он виска сына наложницы в рот принял. Но все равно вот так сразу я решать не стану. Опять-таки не один я. С людьми посоветуюсь с братом. Я тебя услышал, друг. Я в свою очередь положил ладонь на мощное труворово предплечье. Услышал и благодарен. Но ответ дам, когда со своими поговорю. Ладно так. Ладно. Только знаешь, ты не отвечай. Ты просто приходи с людьми своими, добром, кораблями. Вот это и станет твоим ответом. А ведь он уверен, что я приду. Даже не сомневается. Вывод. Мне срочно надо на мой остров. А то как бы меня кое-кто нехороший не опередил.